Глава двадцать шестая. Тая. «Выздоравливайте, агнесса венировна Пожелала я и последовала за Андреем к выходу, позволяя вести себя за руку. Мы вышли в полном молчании, и даже когда за нами закрылись двери, продолжили стоять плечом к плечу, как несколько секунд назад, изображая счастливую пару. Осмысливали случившееся. Бывший откашлялся и отпустил мою ладонь. «Нужно побеседовать с врачом», — сказал он чуть севшим голосом. «Как-то я не ожидал, что вот так всё будет». «Да», — согласилась я, обнимая себя руками за плечи, ёжась от озноба. «Уверена, всё будет хорошо». «Угу». Андрей взглянул на меня и немного криво улыбнулся. «Будет, да». «Мне очень жаль», — сказала я, когда наши гляделки затянулись. «Ты не виновата». Бывший подошёл к креслам, сел в одно из них и силой растёр лицо руками. «Мне всегда казалось, что Ба вечная, несгибаемая, железная». «Ладно». Он резко встал и осмотрелся. «Спасибо, Тая, что поддержала». Троицкий позволил себе лишь минутную слабость. «Дальше я сам». «Не за что. А можно я тебе позвоню завтра? Справлюсь о здоровье Агнессы Венировны». «Да, номер я не менял». «Кхм...» — откашлялась я. «А ты бы не мог мне его напомнить? Я случайно его удалила. Были какие-то неполадки, я нажала что-то не то». Он хмыкнул, точно не поверив в мои росказни, и жестом попросил телефон. А вот к моему стыду Андрей даже помнил мой пароль и с лёгкостью вбил свой номер в справочник. «Супер!» — произнесла я и торопливо попрощалась, не представляя, как вести себя дальше. Нападать на Троицкого было куда проще, когда он вел себя как козлюшенька. А человека, на котором лица нет, я не настолько жестока. Я вышла из клиники и поняла, насколько вымотана, полностью опустошена морально и физически. Мне хотелось забраться в теплую ванну и проваляться в ней до самого вечера. Я вызвала такси, не в силах добраться до дома на общественном транспорте. Если бы не настойчивый запах сигарет в салоне автомобиля, и довольно громкая музыка, я бы точно задремала под монотонное подпевание таксиста-исполнителям песен, смысл слов которых я не разобрала. К двери комнаты я подошла только с одной мыслью — спать. Никакой ванны, никаких масочек и скрабиков, только здоровый, приносящий покой сон. «Мяу!» Это первое, что я услышала, стоило мне только-только приоткрыть дверь. «Мяу!» Мой любимый толстопус орал дурниной, словно дворовой кот в марте. «Мяу!» — продолжал требовательно басить, когда я появилась на пороге, закрыла за собой дверь и сняла куртку. «Ну, привет, красавчик!» Я погладила кота по спине. «Как ты тут без меня?» Чоки мурчал, но в каждом мур я слышала осуждение. «Мол, что ты, хозяйка, оставила меня совсем одного? Без еды, без воды, без чистого туалета!» «Ты голодный?» — спросила я, снимая сапоги. «Хочешь кушать?» Заветное слово «кушать» сделало свое дело. Чоки вместо довольно приятного для слуха «мяу» издал себе требовательное и басовитое «мау». Кот двинулся к кухне, остановился, оглянулся, проверяя, иду я за ним или нет, и продолжил свое шикарное дефиле, виляя из стороны в сторону упитанной кошачьей задницей и круглым пузом. Не могу сказать, что я была поклонницей лысых котов. Наоборот, мне они всегда мышей напоминали больше, чем милых пушистиков. Но когда на улице ко мне прибилось это упитанное нечто, не взять домой я просто не смогла. И даже честно пыталась найти хозяев этого прожорливого брюшка. Но на мои объявления никто так и не откликнулся. И толстенький окорочок остался жить у меня. Чоки, если сокращенно. «Ты серьёзно?» С укором спросила я у питомца, осматривая его миски. «У тебя ещё две полных чашки корма и таз воды». Видимо, соседка, которую я попросила следить за кормом моего любимца, заходила совсем незадолго до моего возвращения домой. А Карачку на все мои речи, что корма ещё хватит на пару дней, было явно безразлично. Он потирал своим толстым пузиком дверку кухонного шкафа, точно зная, там спрятано его любимое лакомство хрустящие подушечки с утиной печенью. «Тебе, конечно же, плевать, но я сама никогда не ела паштет из утиной печени, понимаешь?» В зелёных глазах пузатика читалось «Понимаю, и мне плевать». «Ну ладно». Я открыла специальный защитный замочек, который обычно покупают и устанавливают родители для своих чат когда те начинают ходить и любопытничать. «Ну, а я купила его для своего кота». Чувствуешь, что мне стыдно, да? И пользуешься. Но ведь меня не было всего ночь. Приятного аппетита. Я поставила на пол чистую миску с пятью подушечками жутко дорогого лакомства. Кот взглянул на содержимое тарелки, а потом на меня. Мяу. Протянул в очередной раз. Мало? Серьёзно? Да ты жуткий обжора. Я докинула ещё горсточку. Больше не проси. Мяу. Нет. Я уверенно отказала коту. «Всё, ешь, мне звонят! Тр, тр тр Изобразила звонок и, посмеиваясь, поспешила скрыться от осуждающего взгляда окорочка. «Кажется, я превращаюсь в жуткую одинокую тётку, что разговаривает с котом. И как такое возможно, когда есть мужчина? Я всегда думала, что кошатницами становится от отчаяния и одиночества. Но у меня есть Анисси, и он определённо мужчина». В этом я лично убедилась, по крайней мере, визуально. Анисий словно почувствовал, что я думала о нём, и мой телефон действительно зазвонил в кармане куртки. «Да», — я приняла вызов. «Как ты?» «Нормально, Таисия», — ответил мужчина надломленным голосом. «Сильно болит, да?» Я прошла в кухню и опустилась на стул, наблюдая за котом. «Честно говоря, очень. Бедненький». Надеюсь, ты не стал отказываться от обезболивающего?» «Таисия», — произнёс аниси громыхая чем-то, — «мне нужна твоя помощь». «Вот чёрт, я так хотела отдохнуть!» — пронеслось в голове, и тут же лицо залила краска стыда. «Какая?» — спросила я, скрестив пальчики, чтобы это не был поход в аптеку или магазин. «Я буду тебе очень благодарен, если ты за меня откроешь отдел». С утра должны прийти постоянные клиенты за сбором номер 34, а в обед обещали поставку чебреца и толокнянки. О, я облегченно выдохнула. Конечно, я смогу прийти чуть пораньше. Мы с Анисием занимали два небольших отдела в торговом центре. Вернее, у Анисия было полноценное торговое место, а у меня две узкие полочки. Клиенты заходили за травами и заодно брали и мои ароматические свечи. Именно во время поисков места для своей продукции я и познакомилась с Анисием. «Я буду тебе очень благодарен, Таисия». «Без проблем», — заверила я. «И еще», — добавила Анисий, когда я подумала, что наш разговор закончен. «Забери мои вещи у своего бывшего. а Махабате я отгоню сам, когда встану на ноги. И, надеюсь, Андрей оплатит ремонт. Он не говорил?» «У нас не представилось возможности поговорить на эту тему». Как-то не пришли в голову мысли о деньгах, пока Агнесса Венировна боролась за свою жизнь?» Довольно грубо сказала я, помогая коту забраться на мои колени. В трубке повисла тишина. «Да, ты права, извини», — согласился Аниси. «Хорошего дня», — попрощался он, сбрасывая вызов. «Я даже отняла смартфон от уха и взглянула на него удостовериться, что Аниси действительно бросил трубку». «М-да...» произнесла я, откладывая телефон на стол. «Пойдём, примем ванну», — предложила я окорочку, беря его на руки. «Я понежусь в тёплой воде, а ты погреешь свои лысые бачки, а батарею». После разговора с Анисием я вернулась к изначальному плану — принять ванну и лечь спать. Чоки полностью разделил моё настроение, и мы провели выходные в обнимку в кровати. Лишь пару раз ходили на кухню а всё остальное время смотрели романтические комедии по телевизору и ели мороженое. Чёрт! Кажется, я окончательно превратилась в кошатницу-неудачницу. «Да, Чоки?» — спросила я вслух. «Мяу!» — ответил кот. И пока я раздумывала над своей тяжёлой судьбой, он до блеска вылизал мою ложку, собрав розовым языком остатки ванильного мороженого. «Если будешь пукать, останешься спать в коридоре». Пригрозила я окорочку и понесла остатки мороженого в холодильник. С момента пробуждения я думала об Агнессе Винировне и о том, что обещала позвонить Троицкому и справиться о здоровье его бабушки. Но находила тысячу причин, почему это следует сделать позже. То, по моему мнению, Андрей ещё спал, а потом завтракал. Кто же звонит во время завтрака? Потом точно проверял электронную почту, глядя, нахмурившись в экран ноутбука и так на часах уже 5 часов вечера. «Успокойся, Тая, ты не от скуки звонишь бывшему, а справиться о здоровье его бабушки». Наконец я набрала номер и затаила дыхание. «Алло?» Троицкий принял вызов после второго гудка. «Привет, это я», — произнесла храбра Мне этого показалось мало, и я добавила. «Тая, я тебя узнал», — ответил он. «Как бабушка?» Спросила я, схватив тряпку и натирая до блеска обеденный стол. Без изменений. Это же хорошо? Да, врач сказал, что не стоит рассчитывать на мгновенное выздоровление. Тай, я занят, если это всё. Да-да, всё. Спасибо, что ответил. Произнесла я и сбросила вызов. Спасибо, что ответил. Повторила я, глядя коту в глаза. Господи, идиотка! Что? Услышала я голос Андрея. Чёрт! Вызов не сбросился, зато со второго раза всё получилось. «Да», — нервно усмехнулась я, ещё раз осматривая экран телефона. «На всякий случай». «Точно, идиотка!» «Мяу», — подтвердил Чоки. «Вот спасибо», — фыркнула я. «Мог бы сказать, что я вела себя адекватно. Ещё друг называешься».